12 Лидер новой оппозиции Пиганов принял участие в споре на последнем этапе. Вместе с ним на митинги вышли наиболее активные люди страны. Они хотели покончить с воровством. Они называли себя креативным классом, те, кто выходил на площадь. Впрочем, боролись не с воровством как таковым, но с тем досадным фактом, что награбленное взято под контроль наиболее сильным кланом. Пиганов говорил на митингах так. Создана новая номенклатура. Работники ГБ захватили власть. У народа украли свободу. Демократия украдена. Рынок разрушен. Даешь рынок. И народ гудел. Даешь. Люди привыкли к тому, что рынок — необходимое воровство. Им казалось, что когда в воровстве Наступают перебои — это крайняя степень беды. «Далой коррупцию! Рынок без номенклатуры!» — кричал Пеганов. И народ гудел. «Даешь!» Так кронштадтские моряки выступали за советскую власть без большевиков. И заманчиво, и недостижимо, поскольку именно большевики насадили советы, а коррупция образовалась ровно в тот момент, когда недра страны, раздали верным чиновникам. «Даешь свободные выборы!» — кричал Пеганов. И народ гудел. «Даешь!» Впрочем, коль скоро в России свободных выборов не было никогда, этот лозунг понять было затруднительно, но звучал он красиво. Циркулировали слухи, что деятельность Пеганова оплачивает американский госдепартамент, что его инструктируют заокеанские политики. Фиганов смеялся, а его соратники, креативные люди, выходя на трибуны, выворачивали карманы, высыпая мелочь и крошки табака. — Что-то не нахожу у себя денег госдепа, — кричал в толпу Ройтман, и толпа веселилась. — Пусть мне пришлют мои трудовые и удины — кричала Фрумкина под свист и аплодисменты. — Почему-то не видно шпионских гонораров кричал пожилой профессор Халфин, и толпа свирепо хохотала. На приеме во французском посольстве Пеганов появился не случайно. То был обдуманный ход. Правительственные сыщики ждали, что лидер оппозиции пойдет за инструкциями в американское посольство. Но Пеганов пошел во французское, сбив ищеек со следа. Кому бы пришло в голову, что политическая платформа обсуждается здесь на озваном французском обеде за десертом вместе с Гачевым и Тушинским политики выработали общую программу действий каждый из них отвечал за свой сегмент Гачев выводил на улицу народ которого Пиганов с Тушинским боялись Тушинский отвечал за настроение провинциальной интеллигенции Пиганов общался с Западом и финансистами Гачев был Марат Тушинский Дантон Пеганов, Робеспьер. А резиденция посла на Якиманке была кабачком на улице Павлина. Сегодня решилась судьба революции. Выборы, разумеется, будут фальшивыми. Пусть так. «Мир должен увидеть, как нас дурачат», — сказал Пеганов. «Вы правы. Нарыв должен лопнуть. Режим недолговечен. Страна ничего не производит, кроме нефти» а нефть он присвоил себе. Пусть он задумается, глядя на революции Востока. «Я сам привел его к власти», — говорил Пиганов о действующем президенте. «Сам его и уберу». Пиганов преувеличивал. Он всего лишь входил в компанию финансистов, приведших нынешнего президента на царство. Дело было так. Когда первый российский реформатор, раздавший страну верным, стал блевать по утрам и засыпать на международных приемах, ему нашли замену. Требовался необременительный царь, конкурирующие группировки искали неказистого юношу Романова, которым можно управлять. Новичка призвались тем, чтобы он охранял нажитое капиталистами добро, стал внимательным сторожем накопленных богатств. Когда богачи выбирали, кого ставить сторожем уворованного, Они присмотрели именно невзрачного человечка, полковника недоброй памяти КГБ. В те годы бывшие офицеры госбезопасности шли в охрану к воротилам, их принимали в обслугу. Пригласить полковника КГБ на княжение – идея эффектная. Госбезопасность уже не опасна, секреты давно распроданы, и полковник смотрелся гербовым львом на задних лапах и поставили сторожа, пусть смотрит за сундуками. Нужен и на пиратском корабле капитан, который следит за дележом добычи. В первые годы нового царствования финансисты склонны были прощать сторожу грубость, в конце концов, невоспитанный солдафон. Но год от года аппетиты гербового зверя росли. Президент окружил себя офицерами госбезопасности, своими былыми коллегами, Они стали требовать у богачей делиться добром, нажитым при прежнем президенте. Они собрали компрометирующие материалы, шантажировали богачей прошлым, требовали мзды. Практически каждый из богачей начинал как рэкетир, знал законы шантажа. Но ведь этап первоначального накопления уже прошел. Это раньше мы утюги на живот ставили, теперь-то имеем легальный бизнес. А тут государственный рэкет. И терпеть такое от полковника ГБ мало мы в годы советской власти терпели. А что если институт ГБ не такой уж декоративный, как нам казалось? И постепенно сознание того, что возвращается 37 год, овладело умами. Когда прогремело сравнение полковника Путина с генералиссимусом Сталиным, уже никто не удивился. Сравнение принадлежало Пиганову. Однажды он сказал с трибуны «Мы вернулись в тридцать седьмой год». Ах ну, креативный люд, так и есть. Возвращаемся к сталинизму, господа. И если финансисты понимали, что ситуация несколько иная, на сталинские времена не вполне похожая, то для интеллигенции слово «сталинизм» было сигналом. Условные рефлексы сработали, и застоявшиеся шестеренки правозащитного сознания пришли в движение. Сначала бронились тихо, шептались, как на дедовских кухнях, цедили сквозь зубы, но громко не говорили. И как сказать громко, если твой прямой работодатель — партнер президента по бизнесу? Пошел слух, что президент контролирует прессу. То, что сами финансисты, прямые владельцы газет, контролировали прессу куда более скрупулезно, не учитывалось. Говорили, что новая цензура суть следствия диктатуры ГБ. Посудите сами, говорили журналисты, наш владелец подчиняется только законам рынка, а тут еще какие-то государственные препоны. Собственных хозяев ругать не принято. Корпоративный принцип, интеллигенция усвоила хорошо ни Губкина, ни Чпока, ни Балабоса не бронили. И за что же? Но президент вызвал гнев. Журналисты почувствовали себя ущемленными. При одном хозяине их независимость очевидна, а при наличии хозяина у хозяина свободы гораздо меньше. Шептались и терпели до тех пор, пока новый президент устраивал западных партнеров. Но однажды, И западные партнеры разочаровались. Отечественным богачам дали знать, что мир не возражает. Пора менять капитана пиратского корабля. Но попробуй сменить капитана. Капитан артачился. Ах, не затем мы ставили этого невзрачного человечка, чтобы он упирался и спорил. Потребовалось создать новую фронту, столь же пылкую, как та, что однажды развалила советскую власть. Франдеры заговорили в голос, и новые интеллигенты, те, что уже оформили свой статус при корпорациях, вышли на трибуны. Теперь уже почти никто не боялся. Настало время рассказать о новом витке тоталитаризма. Журналистка Фрумкина, та, что боролась со сталинизмом каждой строчкой, стала столь же непримиримым борцом и с новым режимом. Семен Панчиков, громогласно называл нового президента людоедом. Госпожа Губкина, искренняя женщина, ежемесячно прилетала из Лондона, шла в первых колоннах марша несогласных, а политолог Халфин опубликовал статью «Не пора ли ставить на России крест?». Не только креативный цвет общества, но и рядовые граждане почувствовали вкус борьбы. Энтузиасты Нашли спрятанные виллы нового президента. И странное дело, то, что казалось естественным в отношении миллиардера-балабоса, ну, мало ли сколько у богача дворцов ему положено, выглядело чудовищным, если речь шла о президенте. И шли колонны несогласных по площадям России, выражая несогласие. Не с тем, что страну разобрали на части воры, но с тем, что конкретный офицер взял себе непомерно много. И казалось, прогоним офицера, и все наладится. Те богачи, что вчера присягали на верность державной вертикали, решили выдать правителя толпе. Демократия у нас или нет, в конце-то концов. И богачи говорили своей интеллигентной обслуге. Вам решать. Вы свободные граждане открытого общества. К этому времени интеллигенты не только обзавелись ресторанами и кабаре, они играли на бирже, сделали специалистами в маркетинге и франчайзинге. Дрессировка интеллигентов зашла так далеко, что, по слухам, литератор Ройтман научился одной рукой чесать пятки хозяину, а другой писать марш несогласных. Был ли то навет сказать затруднительно, но отношения интеллигенции и воров сделались любовными. Богачи говорили интеллигентам, «Мы страдаем вместе с вами. Глядите, они зажимают вашу свободу, а нам велят отчитываться за прибыль. Да Коля, Не забудем, не простим!» И дрессированные интеллигенты кричали, «Позор! Сталинизм!» Богачи говорили интеллигентам, «Мы такие же, как вы», Только немного умнее и практичнее. И дрессированные интеллигенты кричали Мы одной крови, мы за свободу, даешь самовыражение. И толпы шли на улицы, повязав на рукав белые ленты, знак фронды. Власть треснула и зашаталась, но власть еще не сдохла. Офицер госбезопасности еще мог запретить демонстрацию. Полиция еще могла ухватить фрондеров за шиворот. Марши несогласных разгоняли дубинками, но как жалко выглядели эти потуги власти. Интеллигенты сызново ощутили себя на передовой. Правда, теперь они были не одиноки. За иными несогласными стоял миллиардер Чпок, а за кем-то меценат Губкин. Геральдический лев бился как мог, огрызался и тявкал но Лев устал. Они пойдут на все. Они пойдут на амальгамы, сказал Ройтман Пиганову. Да, сказал Пиганов, я этого жду. Амальгамами во времена французской революции называли судебные процессы, в которых политику вплетали в уголовное дело. Инсургентов, расстрелявших генерала Леконта в печальные дни Парижской Коммуны, судили, разумеется, как уголовников не как оппозиционеров. Поминая то время, потомок генерала, господин Леон Адольф Леконт обычно говорил, в борьбе с крайностями приходится прибегать к крайностям. Недостойная уловка. Если и есть в истории прямые широкие пути, наподобие чудесных парижских бульваров Османа, то проложены эти пути, чтобы спрямить прицел «Метральез» для расстрела баррикад. Барон Осман лишь выравнивал маршевый путь для прусских батальонов, а красота пропорций возникла как побочный эффект. Власть пойдет на все, чтобы покончить с инакомыслием. Оппозиционеров стали арестовывать за неуплату налогов, за укрытие капитала в офшорах. Брали за сущую чепуху, за махинации с акциями, за разворованный пенсионный фонд. И когда миллиардера Франдера арестовали за организацию заказных убийств, общество взорвалось. Об опальном миллиардере заговорили все. Да коля будут притеснять свободную мысль. Любому ясно, что убийство мэра нефтеюганска предлог. Дело, разумеется, в политической платформе обвиняемого. Политолог Халфин выдвинул тезис заключенного на царство. Пиганов, ревниво относившийся к узнику, тоже воскликнул Даешь свободу узникам совести. И толпа гудела: Даешь, вот сменим президента на опального миллиардера, и жизнь наладится. Но режим еще был силен. Каждый в обеденной зале посольского особняка мог предположить, что следователь пришел за ним. Известно, какими методами пользуются: подбросить сумочку наркотики. Состряпать донос в налоговые органы — это они умеют. Здесь, на территории Франции, люди вправе чувствовать себя в безопасности. И вдруг — следователь. Позвали в гости, а сами следователя пригласили. Усадили же за тот же стол. Это как понимать? Вид у опричника жалкий. Субтильный, лосоватый человек в сером костюмчике. И гости отвернулись от опричника к торту. Но временами точно электрический ток пробегал по толпе гостей, и каждый думал, а что, если следователь пришел за мной? Впрочем, торт отвлек, следили, как лысому Ленину оттяпали голову, как лидер фронды Пиганов, медленно проживал голову вождя. Вот как мы с властью, ам, и нету. Однако холодок по спине. Следователь-то настоящий. Он стоит. В блокноте пометки делает. Лидер оппозиции Пиганов не хотел даже поворачивать гулу в сторону работника следственных органов. Много чести опричнику. Но краем глаза следил. И пока жевал Ленина, прикидывал, кто мог вычислить его приход во французское посольство. Вспомнил пару фамилий, насторожился. Пожалуй, лишь один Чечерин понимал, что следователь совсем не страшен. Пришел по какой-то мелкой надобности, нашпионил, но уже достаточно унижен. У адвоката даже мелькнуло сочувствие к серому коллеге. — Вы хотя бы пообедали, — сказал Чичерин, — здесь хорошо кормят. — Пообедал, и серый следователь покраснел. — Теперь и домой пора, — сказал Чичерин. — Пусть отработает зарплату, — высокомерно сказал Халфин. — Задавайте вопросы. Однако имейте в виду... Ответы прогремят на весь мир. — Я действительно хотел бы задать несколько вопросов, — сказал серый человек. — Прошу вас. Адвокат похлопал разоруженного врага по плечу. — Не робейте. — Вы друзья Ивана Базарова, я не ошибаюсь? — Ах, вот вы о чем. — Ну, спрашивайте. — Даже если бы я не был другом, — сказал Халфин торжественно, — то на допросе сказал бы, что я его друг. А вы, вопрос уже к Фрункиной, безусловно, и вы это Семену Панчикову, без сомнения, и вы друг Ивана Базарова, спросил следователь адвоката Чечерина. Отвечу, как отвечал бы в суде. Чечерин сделал знак остальным, чтобы они слушали и учились. Знаком, но квалифицировать отношения не берусь. Приму к сведению. Вы бывали у него в галерее регулярно? Встречались на вернисажах, ответил за всех адвокат Чечерин, и движением руки дал понять, что говорить должен только он. Никогда, объяснил адвокат остальным, не давайте больше информации, чем требуется. Помните об опыте сталинских допросов. Встречались ли мы? Встречались без предварительной договоренности на вернисажах. Когда виделись последний раз, — спросил следователь сразу у всех. — В четверг, — сказал Халфин. — Никакой конкретики, — посоветовал адвокат с улыбкой. — Господин Халфин хотел сказать, что могли встретиться и в четверг, и в пятницу. — Отвечу за Александра Яновича. Специально дата не фиксировалась. — А вы когда были в галерее? — Дневник не веду, — сказал адвокат. — Вы просто мастер-класс устроили. Браво! — Губкина хлопала в ладоши как вы парируете его вопросы. Здесь важно не дать следствию ни одного факта, понимаете? Я, знаете ли, не умею притворяться. Губкина вздохнула, признавая, что искренность играет с ней злые шутки. Вы знали, что в галерее, в задних комнатах, находится казино? Наконец-то! Вот оно! Адвокат хлопнул в ладоши. Дело о подпольных казино Базарова. Браво, майор! — Должен вас огорчить, рвение запоздало. — Не понимаю. — Да, на Базарова завели уголовное дело. — А Базаров, извольте видеть, орден почетного легиона получает. — Что случилось, вы себя спрашиваете? — Растерялись, да? — И пришли посмотреть, что происходит? — Признаюсь, удивился, — сказал майор Щербатов. — И в архивах объяснений не нашли, — рассмеялся адвокат. — Про Ленина нашли документики? а про Базарова собрать материал не получилось. Открою секрет, уважаемый. Базаров, как установило следствие, видите, я немного знаком с делом, давал взятки представителям прокуратуры. Так вот, Иван Базаров, не дожидаясь разоблачений, стал сотрудничать с российским судом. Базаров сам разоблачил продажных прокуроров, которые брали у него деньги. Прокуроры привлечены к ответственности, а Базаров немедленно и по закону был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля. Неужели? В соответствии с распоряжением Ленина, Владимира Ильича. Адвокат откровенно издевался над противником, призывал и остальных посмеяться. Приказ номер 399 о борьбе со взяточничеством. От 25 ноября 2021 года за подписью Ульянова Ленина. Без изменений перекочевал в современный уголовный кодекс. Пункт 4. Лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогательстве взятки или окажется действие раскрытию дела о взятке. И Чичерин заливисто смеялся. Значит, сняли обвинение. Если соблюдать завет Ильича, наш друг Базаров должен получить 10% от капитала взятки, Дас? И вот Базарову вручают Орден Почетного Легиона за неоспоримые заслуги перед культурой. А продажный прокурор Успенский оказался за решеткой. Вы считаете, что это трюк? А я, адвокат Базарова, склонен считать это проявлением сознательности. Поразительно, приуныл следователь. Сочувствую, уважаемый, дело закрыто, сдано в архив. Со стороны это выглядело как разнос невежественного ученика-двоечника. Адвокат прошелся по статьям Уголовного кодекса с небрежностью знатока, отщелкал параграфы как семечки, то был действительно мастер-класс по определению Губкиной. Петр Яковлевич Щербатов стоял потерянный среди пестрой толпы, теребил обшлага серого пиджачка. Гости изучали его облик с брезгливостью. Многие обратили внимание, что обшлага пиджачка протерлись, видна бежевая подкладочка. Нелепость облика Щербатова стала очевидна всем. Сейчас следователь вернется домой, утром напялит потертый пиджак, поплетется на службу, сложит свои негодные бумажки в дрянной портфельчик, получит нагоняй от серого начальника. Серый служащий, маленький лысый человечек. Адвокат дотронулся мягкой рукой, до плеча следователя. «Вам воров надо ловить. За это зарплату платят. Даже знаю, какую зарплату». «Наверное, думаете, ах, негодник Чечерин, обманул следствие». «Но поймите», — сказал Чечерин, — «надо различать преступников и людей предприимчивых». «Не умею», — уныло сказал двоечник. «Мне чухонцев в управлении постоянно советуют, а не получается». — Я вас научу, — сказал Чечерин. Прежде вы служили государству, которое сажало невинных в лагеря. Только не надо про дедушку Ленина. И у вас в голове остался образ врага. Базаров ничего дурного не делает. Он бизнесмен и только. Да что его преследовать? Небось и ордер выписали. Следователь ответить не успел. За него ответил сам Иван Базаров. Бизнесмен стоял в отдалении, но вдруг сказал в полный голос. В моей галерее идет обыск. Иван Базаров держал в руке телефон. Видимо, кто-то позвонил, доложил. Обыск? Ахнул зал, и труд лучших дантистов столицы вспыхнул под люстрами. Взломали дверь, изъяли компьютеры, допрашивают сотрудников галереи. Лицо Базарова было растерянным. Вот вам и вечер в посольстве. И орден почетного легиона не защитил. — Успокойтесь, — сказал ему адвокат. — Перед вами немедленно извиняться. Распилили сейф, вынули деньги. Они ответят за это. Силовики думают, им все позволено. Комитетчики опять у власти, чего вы хотите? — Что вы творите? — крикнул адвокат следователю. — Ведь дело уже закрыто. «Разве — Разве? — обвел следователь гостей растерянным взглядом. «Даже расследование убийства остановлено?» «Убийство?» Настал черед адвоката покраснеть. «Какое убийство?» Спросил Халфин. «Позавчера во дворе галереи Базарова произошло убийство. Найден шофер Ивана Базарова, Мухаммед Курбаев». «Что вы такое говорите?» «Вчера, когда вы все были в галерее, там задушили человека». «Некоторое время никто не отвечал». Наконец Халфин сказал, мы этого Мухаммеда в глаза не видели. У нас сведения, что Мухаммед иногда подвозил вас до дома. Опять тишина. Потом Халфин сказал, может вы думаете, я запоминаю шоферов такси? Чичерин сказал, люди собирались в галерее, подписывали письмо протеста. В этом нет состава преступления. Рекомендую себя в качестве адвоката. «Хотелось бы уточнить имена тех, кто присутствовал в галерее», — сказал Петр Яковлевич. «Лучшие люди города», — сказал Халфин. «Записывайте, уважаемый, я диктую. Итак, Халфин Александр Янович, профессор Колумбийского университета. Записали?» «Да, благодарю вас. Следователь достал блокнот, записал». «Советолог, кремлинолог, культуролог». «Это к делу не относится, но я записал». Автор 19 монографий. Спасибо, записал. Продолжаю. Фрумкина, шеф-редактор журнала «Сноб». Панчиков, предприниматель. Полагаю, слыхали эти имена? Да, слыхал. Значит, понимаете, кто у вас на подозрении? Заметил Халфин. Продолжим. Кессонов, председатель совета директоров концерна «Росвооружение». Это все? Присутствовал сам Базаров, разумеется, кавалер Ордена Почетного Легиона. Итого пять человек. Следователь провел черту в блокноте, подсчитал. Заметили посторонних? Кроме нас никого не было. Вы там были от семи часов и до полуночи. Чем занимались? Подписывали письмо. Не отвечайте, он вас провоцирует, сказал адвокат. Так долго ставили подпись... Это не механический процесс, уважаемый, — сказала Фрумкина. Мы обсуждали события, говорили о политике. Можете подтвердить, что ни на минуту не покидали помещение галереи? Не поддавайтесь на провокации. Мы не скажем вам ни слова. Возможно, вы не понимаете. Убийство совершил один из вас. Шофер Мухаммед находился в машине. Машина стояла во внутреннем дворе галереи. Доступ с улицы закрыт. Пройти во внутренний двор можно только через помещение, в котором находились вы. Мухаммед задушен. Один из вас его убил. Никто не ответил. Следователь достал из внутреннего кармана пачку бумажек. Серый человек изменился. Теперь выглядел опасным и хитрым. Так преображается волк в русских сказках, когда срывает с себя овечью шкуру. Следователь стоял среди чистой публики, поворачивая голову поочередно каждому гостю. И всякий гость вздрагивал, видя холодное, недоброе лицо. «Здесь бланки. Распишитесь в получении. Это для вас, а это вам. Вы уведомлены о том, что вам запрещено покидать пределы города. А с понедельника прошу ко мне. У каждого в повестке отмечен час визита». «Прошу». И он протягивал им повестки. «Разрешите». К ним приблизился хозяин дома, господин посол. Леон Адольф Леконт шел под руку с мадам Бенуа и, подойдя, заговорил голосом величественным и спокойным. «Напоминаю о том, что вы мои гости». «И что?» — серый следователь оскалился на посла, так волки огрызаются на загонщиков. Наш дом, — объяснил посол Франции, — рад принимать русских друзей. Рекомендовали включить вас, мсье Щербатов, в лист. Предупреждали, что возможны эксцессы. Спасибо за приглашение, — сказал Серый. Действительно хотелось всех вместе увидеть. Приглашение не дает оснований производить следственные действия на территории Франции, — сказал посол. Французская республика таких прав вам не даст. «У меня письмо к вам, господин посол». Щербатов протянул конверт. «Не берите в руки», — вмешался Тичерин. «Постановление Следственного комитета. Адресовано в посольство Франции на имя посла». «В чем дело?» «Постановление о взятии под стражу гражданки Франции Бенуа, проживающей в России, по подозрению в убийстве». «Ирен?» Следствие располагает данными о том, что гражданка Франции Ирен Бенуа состояла в связи с Мухаммедом Курбаевым, регулярно встречалась с покойным в гостинице Балчук. Принимая во внимание дипломатический статус, следствие приняло решение оставить гражданку Бенуа на свободе под личную ответственность господина посла, о чем и сообщается. Процедура дознания будет осуществляться в стандартной форме. Вот повестка для вас и Серый дал бумажку Ирен. Ирен Бенуа протянула руку, взяла бумажку. Не произнося ни слова, сняла с плеч платок. Скомкала Ямамото. Все посмотрели на нее и увидели немолодую женщину, а еще минуту назад возраст был незаметен. «Ирен», — сказал посол, — «не надо слов». «Это вам. Это вам». Панчика в свою повестку оттолкнул, — а Халфин машинально взял. Зал молчал. В наступившей тишине Пиганов произнес, это объявление войны. Подобно иным политикам, Николай Пиганов испытал радость от того, что есть определенность. Он испытал мрачную радость сродни той, что охватила Германа фон Эйхгорна, когда в 1914 году Генерал-полковник узнал, что на пенсию уйти не придется. Что ж, значит, война.